Глава 9. Почти невозможно описать часы, проведённые Севериной в ожидании Пьера. Нетерпение, с каким она жаждала его увидеть, уравновешивалось столь же сильным страхом. Может быть, он уже знает? Скорее всего, у Юссона есть адрес его клиники, и выйдя от госпожи Наис, Северина вспомнила, что Юссон и Пьер состоят в одном спортивном обществе. Конечно, Пьер ходит туда очень редко, но вдруг он пойдёт туда именно сегодня. Паника, достигшая предела, похожа на ревность, и в том, и в другом случае малейшая вероятность превращается для страдающего человека в уверенность. Предположения одно за другим, возникавшие в воспалённом мозгу Северины, тут же превращались в факты. Она не сомневалась, что катастрофа уже произошла. От этого всепоглощающего неразумного страха у Северины с самых первых мгновений мученичества возникла и укрепилась, словно какая-то абсолютная истина, уверенность в том, что Юсон всё расскажет. Какие принципы, какая мораль смогут его удержать? Разве она уже не испытала на себе ненадежность этих тормозов? Разве не отбросил он всякую снисходительность к ней в их взаимоотношениях, когда признал в ней своего двойника по извращённости? Ну, разумеется, он расскажет. Когда? Всё будет зависеть от того беса, которого он носит в себе, как Канан носит своего. Никому, кроме неё, несчастного создания с сухими воспалёнными глазами, не дано измерить глубину того ожесточения и того бессилия, с которыми она размышляла о своём безжалостном сладострастии. Она не испытывала ни угрозы ни совести, ни даже сожалений. Она слишком явно ощущала в каждом из своих растерянных жестов чью-то нечеловеческую власть, которая перетаскивала её тело из одной рытвины в другую, каждый раз погружая его всё глубже и глубже. И позволь ей судьба заново пройти любой отрезок этой изноженной, грязной дороги, она повторила бы все её этапы. Она чувствовала это, она знала. Так что в своей беспредельной тоске она была лишена даже жгучей сладости раскаяния, даже, например, такого разнообразия, как ненависть к Юсону. Он ведь тоже шёл путём, проложенным специально для него, какими-то окаянными, смертоносными божествами. Вот-вот на неё должно было обрушиться чудовищное наказание за поступок, который она, в общем-то, совершила, но совершила не нарочно, а оступившись, как оступаются при головокружении. Осознание этой несправедливости усиливало ужас Северины, поскольку оно вынуждало её не только мучительно размышлять о том, Что станет с ней и с Пьером, но и задумываться ещё о некаем сумрачном мире, который изготовил специально для неё приворотное зелье и бросал против неё своих гномов и исполинов. Инстинкт, заставлявший Северину защищать свою любовь даже в самых абсурдных обстоятельствах, а именно так она воспринимала происходящее. Был у неё настолько силён, что, угадав приближение Пьера, она сумела придать выражение бодрости своему осунувшемуся лицу, но выйти ему навстречу не решилась. Она различала звуки, связанные с каждым его движением, и они глухими ударами отзывались у неё в груди. Шаги его были спокойными. Вот он снял шляпу, остановился в прихожей перед зеркалом, всё как обычно. Но, может быть, это только для того, чтобы сдержать слишком нистовые или слишком горькие чувства. Затаив дыхание, Северина смотрела на дверь, в которую он вот-вот должен был войти. Она увидит сразу. С каждой секундой Северина всё больше и больше укреплялась в самых худших предчувствиях. Зачем Юсону ждать? Ей хорошо была знакома сила ничем не сдерживаемых порывов. Ей казалось, будто в висках шевелятся какие-то крупные насекомые, но вот они прекратили свой шелест. Ручка пришла в движение, повернулась. Если бы Северина не чувствовала, насколько временно то сиюминутное избавление, которое посетило её в этот миг, то благословила бы доставшиеся ей муки. Жизнь вернулась к ней и разлилась по всему телу, словно зажатая струя воды в фонтане, вновь обретшая свободный порыв. Пьер улыбался ей. Пьер целовавал её. До завтрашнего дня можно ничего не бояться. На глаза её навернулись слёзы счастья, чистые и нежные. Ночь они провели вместе. Когда Пьер заснул, Северина слегка при встала. Она не хотела забываться сном. Разве приговорённый к смертной казни не лилеет последним мгновением любимых воспоминаний? Северина слушала дыхание Пьера. Он мой. Он пока ещё принадлежит мне, говорила она себе. Но скоро он уйдёт. Его красивое тело, красивое лицо, его прекрасное, до предела наполненное ею сердце всё исчезнет. Склонившись над волосами Пьера, Северина почти бессознательно шептала: "Мой милый, мой маленький мальчик, когда узнаешь, постарайся не слишком страдать. Почему? Ну, почему? Я люблю тебя ещё сильнее, чем прежде. А без всего того, что было, я бы и не знала, как сильно я люблю тебя. Поэтому не надо слишком страдать. Я не могла бы, я бы не могла". Голова её упала на подушку. Она оплакивала Пьера, оплакивала себя, оплакивала человеческий удел, разделивший плоть и душу на два несовместимых обломка, оплакивала зло счастье, которое все носят в себе, но не прощают другим. Потом она вспомнила их совместную жизнь, Память воскрешала мельчайшие, но всегда, как ей казалось, забытые подробности, и каждая из них заставляла её дотрагиваться до плеча Пьера, до его головы и повторять, словно заклинание: "Не надо страдать слишком сильно. Делай со мной что хочешь, но только поменьше страдай". За этими воспоминаниями, горестными мыслями и молитвами её и застал рассвет. Однажды ещё после самого первого её визита к госпоже Анаис, Северение пришла в голову мысль, что этот неясный утренний свет несёт с собой конец всякой надежде. Она с грустью припомнила тот наивный страх, какая же она была тогда немыслённая, если предположила, что её можно было разоблачить без каких-либо улик. Ведь всё зависело от неё самой, и тогда, и сейчас. Есть человек, который может, произнеся одно единственное слово, облить гнуснейшей грязью любую самую нежную жизнь. И слово это будет произнесено. Юсон не сможет устоять перед наслаждением, от которого покрываются чувствительной рябью его веки. Её мысли прервались. Пьер проснулся. Какой короткой была эта ночь. Северина сделала всё, чтобы муж ушёл в больницу как можно позже. Путь туда казался ей усеянным опасностями. На каждом перекрёстке она видела её сона, застывшего в ожидании, и если не его самого, то какого-нибудь его гонца. И всё же Пьера пора было отпускать. «Ты сегодня обедаешь, конечно, дома», — спросила она, прощаясь с ним. «Тебе ничто не помешает? Обещаешь?» И утро потекло капля за каплей, секунда за секундой, в ритме сердцебиения Северины. Любое уходящее в прошлое мгновение могло стать мгновением, когда Пьер всё узнает, а время, отделяющее её от него, состояло из стольких мгновений, её сон, Пьер Пьер Юсон, она вглядывалась то в одно лицо, то в другое, и то лицо, которое она любила, бледнело перед тем другим лицом, увеличенным и застывшим. Работам мысли свелась у неё к этой обострённой навязчивой идее, которая, впиваясь в мозг, приводит к сумасшествию. Северина поняла, что долго ей этих приступов не выдержать. Нужно, чтобы Пьер больше никогда не покидал ее. Уехать вместе. Он откажется. Разве она уже не использовала свое самое лучшее оружие? Самое лучшее. Рано или поздно все равно пришлось бы вернуться, и ее сон ведь никуда не исчезнет. Когда наступил полдень, Северину охватила еще большая тревога, чем накануне. Уходящее время непрерывно сокрушало данную ей передышку. Опасность надвигалась, как гроза, и каждый час приближал выбранный ее соном момент. От мысли об этом все расплывалось у нее перед глазами. Предметы плыли, утрачивая свои контуры. Она почувствовала, что теперь даже присутствие Пьера уже не поможет ослабить затягивающуюся вокруг ее горла петлю. И все же Северина продолжала бороться с невидимым, но близким противником. Мне грустно, сказала она мужу, когда после всех переживаний удостоверилась, что он всё ещё не знает. Тебе будет не очень сложно предупредить на работе, что ты не придёшь, потому что не можешь оставить меня одну. Она была очаровательна, как маленькая и очень больная девочка, и он не смог ей отказать. На протяжении дня он часто с удивлением ловил на себя обволакивающие, настойчивые и жадные взгляды жены. Пылкости этим взглядам добавляло ощущение жалкой хрупкости дарованной передышки. И что это была за передышка? От каждого телефонного звонка у несчастной останавливалось сердце, и она первой бросалась к трубке. В конце концов она не выдержала и сама объяснила ему: "Разговоры помогают мне развеяться", робко объяснила она. Потом пришла почта. Пока Пьер, прежде чем вскрыть конверты, рассматривал их, Северина пребывала в полуобморочном состоянии. Ничего нового. Наконец решилась она спросить по прошествии нескольких минут, которые использовала для того, чтобы изобразить на лице спокойствие и придать голосу уверенность. "Ничего?" ответил Пьер, совершенно не подозревая о какого нивыносимого груза он её освободил. И эту ночь они тоже провели в одной постели. Даже в своей квартире Северина постоянно чувствовала подстёгивающую её опасность, и немного покоя вкусила лишь благодаря контакту с мужчиной, которого ей предстояло потерять. Уснуть она не смогла и всё прислушивалась и прислушивалась к счастливому, ровному дыханию Пьера, которое, как она предполагала, ей скорее всего уже больше никогда не удастся услышать. Вот скоро рассветёт, наступит тот роковый день, когда ему всё станет известно, и она уже не сможет удержать его. Разве что она сама в какой-то миг она почти решилась. Не лучше ли будет, если он узнает от неё, но она быстро поняла, что это ей не по силу. Значит, тону идёт в город. где тот, другой, конечно же, будет его искать, а не встретится. И тогда голова ее запрокинулась назад, и Северина застыла в неподвижности. Ее забытье длилось недолго, очнуться ей помог все тот же непреодолимый ужас, который только что стал причиной обморока». Поскольку у неё есть ещё несколько часов, нужно использовать их. Сейчас она поразмыслит и будет бороться. Она встретится с Юсоном, она станет умолять его. Нет, напротив, это была бы её самая глупая ошибка. Он только насладится её страхом, как там у госпожи Наис, когда, валяясь в постели проститутки, она слёзно умоляла не выдавать её. Нет, напротив, нужно, чтобы он понял, что она ничего не боится. Тогда может быть, и Северина настолько непереносимо было её безвыходное отчаяние, уцепилась за эту надежду. Юсон позвонил им в то же утро. Он знал, что Пьер ушёл в больницу, значит, к телефону подойдёт Северина. Им руководило исключительно любопытство. Неужели Северина всё ещё считает его способным на ту гнусность, в которой она заподозрила его в момент замешательства? Если она поверит, что я умею хранить тайны, я постараюсь укрепить её в этой вере, а если нет, я её успокою. Однако поведение Северины не дало ему возможности сделать ни того, ни другого. Уверенная, что Юсон хотел поговорить с Пьером и настроенная на тот единственный метод борьбы, мысль о котором ей только что пришла в голову, она сухо ответила: "Може нет дома". И повесила трубку. Это проявление отчаяния, Юсон принял за высокомерие, для украшения которого одного лишь унижения ей оказалось мало. Что ж, она ещё попросит у меня пощады, подумал он. Час спустя после телефонного звонка Юсона горничная сообщила Северине, что её хочет видеть какой-то молодой человек. Он не назвал своего имени, добавила она. И у него какой-то странный вид, полон рот золотых зубов. Пусть войдёт, сказала Северина. В любой другой ситуации появление Марселя в её доме просто уничтожило бы Северину, но в том состоянии, в котором она находилась теперь, оно лишь слегка удивило её. Мысли Северины были заняты исключительно сном, и эта навязчивая идея сделала её безразличной ко всем остальным событиям. Марсель и Палит У них были естественные реакции, легко предсказуемые, легко предотвратимые, легко поддающиеся удовлетворению, если уж на то пошло. А вот тот, другой, измождённый, зябкий, утоляющий своё сладострастие не от власти над плотью, а от унижения душ. "Здравствуй, Марсель", со странной ласковостью в голосе сказала Северина. От такого приёма все резкие слова, которые он готов был произнести, застряли у него в горле. Непринужденность Северины и ее печальный вид усилили до крайности смущения, которое он почувствовал сразу же, как только вошел в гостиную. Он смотрел на Северину нерешительно, одновременно испытывая и почти уже улетучившийся гнев и все возрастающее восхищение. Теперь он наконец смог определить, к какому кругу принадлежит эта женщина. Чьи привычки, манеры и речь всегда рождали в нём смутное и сладостное ощущение своей зависимости от неё. "Ну, так что, Марсель?" с той же странной ласковостью спросила Северина. "Ты не удивляешься тому, что я здесь? Не спрашиваешь меня, как я тебя нашёл?" Она сделала такой усталый жест, что ему стало нехорошо. Он любил её ещё больше, чем предполагал, потому что уже не думал о себе. Что ж, всё-таки случилось, дневная красавица, спросил он в то время, как еле заметное движение его тонкого и опасного тела несло его ей навстречу. Северина Паслева посмотрела на дверь и сказала: "Не называй меня так, не надо". Я буду делать всё, как ты захочешь. Я пришёл не за тем, чтобы вредить тебе. Он искренне забыл про шантаж, на который уже было решился. Я только хотел узнать, почему ты ушла и как я смогу снова тебя увидеть, потому что тут на его лице появилось неукротимо волевое выражение. Я говорю тебе это. Я должен тебя видеть. Северина покачала головой с нежным удивлением. Она не очень хорошо понимала, как можно ещё думать о будущем. Но всё ведь кончено. Всё, ответила она. Что, всё? Он ему расскажет. Она с таким растерянным видом опустила плечи, что Марсели испугался. С самого начала их разговора у него возникло ощущение, что она не вполне в своём уме. Он резко сжал пальцы Северины, чтобы извлечь её из ловищей задумчивости, в которую та погрузилась. "Выражайся яснее", сказал он. "Случилось большое несчастье, Марсель, мой муж всё узнает". "Да, в самом деле, ты же замужем", медленно произнёс молодой человек, причём невозможно было понять, чего больше было в его голосе: ревности или почтительности. Это он Марсельки внуль на фотографию. Этот портрет Пьера Северина любила больше всех остальных. Момент был схвачен очень удачно, особенно хорошо получились глаза, живые, полные искренности и молодого задора. Северина уже давно не смотрела на него с таким вниманием, снимающим равнодушные привычки. Вопрос Марселя опять превратил этот образ в живой и осязаемый. Она вздрогнула и застонала. Это невозможно. Скажи мне, что это невозможно, чтобы нас разъединили, потом нервничая добавила. Уходи, уходи. Он сейчас вернётся. Он и так скоро всё узнает. Но послушай, я могу помочь тебе. Нет, нет. Никто мне уже не поможет. Она подталкивала его к двери с таким исступлением, что он даже не пытался сопротивляться и только произнёс: Я буду ждать от тебя новостей. Гостиница Фромантен на улице Фромантена, спросишь Марселя, этого достаточно. Если не придёшь, мы уже ж быть уверены через 2 дня я приду сам. Прежде чем выйти за порог, он заставил её повторить адрес. Ещё один день, ещё одна ночь. Северина ела слушала, отвечала на вопросы лишь благодаря какому-то выработавшемуся автоматизму, не отдавая себе отчёта в том, как это происходит. Захвативший её водоворот, как выяснилось, нёс её поначалу только по самой поверхности. Теперь же она чувствовала, как её затягивает в воронку, туда, где в спирали едва зародившись, тут же смыкаются, а рядом с ней плавали словно картонные маски лица Юсона и Пьера. После третьей бессонной ночи Северина дошла до такого нервного истощения, что иногда ей даже хотелось, чтобы всё как можно скорее закончилось. Однако, когда Пьер ещё сидя в постели, просмотрел почту и прошептал: "Странно, после 6 месяцев молчания", Северина мысленно произнесла мобилизовавшую всё её существо молитву, в которой просила, чтобы письмо было не от Юссона, Между тем оно было именно от него, и Пьер в полголоса прочитал. «Дорогой друг, мне нужно с вами поговорить. Я знаю, что вы очень заняты, поэтому, чтобы вам не отклоняться от вашего обычного маршрута, и поскольку я сам окажусь как раз в тех же местах, то буду ждать вас завтра в сквере около Нотр-Дама в половине первого. Вы ведь в это время выходите из больницы, если я не ошибаюсь. Моё нижайшее почтение, госпоже Серези». Письмо датировано вчерашним днём, значит, это на сегодня, сказал Пьер. Ты не пойдёшь, ты не пойдёшь, почти закричала Северина, прижимаясь к Пьеру, словно ей хотелось связать его своим телом. Милая, я не могу так поступить. Я знаю, что ты не любишь его, но это не основание. Северину было хорошо известно, что в таких ситуациях Пьер оставался непреклонен. Он поддерживал свободные и корректные отношения со всеми уважаемыми им людьми. И Северин безвольно отдалась потоку ужасных мыслей. Это смирение длилось всё то время, пока Пьер находился в квартире. Когда же она почувствовала, что вокруг неё воцарилась могильная тишина, когда она увидела и услышала, а она и в самом деле видела и слышала, как Юсон начинает свой рассказ, она забегала по комнате, размахивая руками и выкрикивая, как настоящая сумасшедшая. Я не хочу, я пойду на колени. Он скажет: "Пьер, на помощь, на помощь". Он скажет: "Анаис, Шарлотта, Марсель!" При упоминании последнего имени, возвратившийся рассудок немного смягчил блеск её глаз. Марсель, Марсель, Марсель, улица, улица Фрамантена. Когда она вошла в его маленькую не внушавшую доверия комнату на Монмартре, он был ещё в кровати. Первой реакцией Марселя было затянуть Северину в постель, но она даже не заметила этого, а приказала властно, как сама судьба: "Одевайся". Он хотел, чтобы она объяснила, в чём дело, но Северина остановила его. Я всё тебе расскажу, но только скорее одевайся. Когда он был готов, она спросила: "Какой сейчас час?" "11. У нас есть время до половины первого". "Время на что?" "На то, чтобы дойти до сквера на Турдам". Марсель смочил салфетку, провёл ей по лбу и вискам Северины, налил в стакан воды. "Выпей", сказал он. «Я не знаю, что с тобой случилось, но если ты будешь продолжать в таком духе, надолго тебя не хватит. Как, немного получше?» «У нас есть время», – нетерпеливо спросила она, так как ей никак не удавалось сориентироваться, успевают они или нет. Она не понимала и не слышала ничего, что не имела отношения к преследуемой ею цели. Одержимость Северины оказалась заразительной. Марсель даже не попытался спорить с ней. Да и куда бы он только не пошел за Севериной с закрытыми глазами. После того, как отчаившись найти ее, вдруг увидел ее перед собой, потерянную, молящую о защите. Ведь речь могла идти только об одном. Он почувствовал все интуиции сутенера. Все подталкивало его сейчас к тому, чтобы повиноваться Северине. Его любовь, природная вспыльчивость и дикий закон его среды, по которому мужчина мужчины, живущие за счёт женщин, должны расплачиваться с ними своей отвагой и кровью. Мы будем там на час раньше, чем нужно, сказал Марсель. Что от меня требуется? Там посмотрим. Мы опаздываем. Он понял, что Северину успокоится только тогда, когда окажется в том месте, куда стремится всем своим существом. Иди вперёд, сказал он. Он быстро пошарил под подушкой, сунул руку в карман, потом нагнал Северину в коридоре. Сначала она не обратила внимания на то, что Марсель не подошёл к такси, выстроившимся в ряд на площади Пигаль, а направился к крохотному гаражу на прилегающей улице. И только когда он начал там о чём-то говорить с каким-то человеком в промасленном комбинезоне, она запротестовала, но Марсель грубо оборвал её: "Не лезь не в свои дела. Ещё здесь ты будешь меня учить?" Потом, обращаясь к человеку в комбинезоне, добавил «Так я жду тебя, Альбер. Не в службу, а в дружбу». Несколько минут спустя они сели в видавшие виды форт. Альбер, который теперь был в пиджаке без воротника, сидел за рулем. Он высадил их перед сквером со стороны острова Сен-Луи, как попросила Северина, знавшая, что Пьер будет идти от паперти Нотр-Дам. «Оставайся здесь и жди, сколько потребуется», — приказал Марсель, выходя из машины. Альбер в ответ проворчал: "Так рисковать? Я согласен только ради тебя и Полита". Северина и Марсель вошли в сквер. "Ну, рассказывай", потребовал он. Северина посмотрела на часы, ещё не было 12. Время для объяснений у неё было. "Понимаешь, в самый мой последний день у Анаис к ней пришёл один человек. Он друг моего мужа. И вот сегодня в половине первого он собирается всё ему рассказать". потому что не смог тебя заполучить. Если бы только это, с волочь ругнулся Марсель, потом холодным тоном сказал. Ты не хочешь, чтобы он тебя заложил. Я понимаю. Только вот если бы ты сказала мне об этом раньше, всё было бы гораздо проще. Я узнала это только сегодня утром. Марсель был взволнован тем, что Северина сразу же, не рассуждая, отправилась за помощью к нему. «Будь спокойна, я все устрою», – заверил он ее. Он увлек Северину к скамейке, скрытой деревьями, и теперь со стороны паперти Нотр-Дама заметить их было совершенно невозможно. Марсель закурил сигарету. Они помолчали. «А потом?» – спросил Марсель. «Да, что потом? Если все пройдет нормально, ты будешь только со мной. Разумеется, я не говорю о твоем муже». Северина решительно кивнула – «Кто же когда-нибудь выручал ее так, как он?» Марсель курил, не произнося больше ни слова. Время от времени он измерял взглядом расстояние между их скамейкой и железными воротами, открывавшимися в сторону паперти, прикидывал, как далеко от них стоит машина с работающим на медленных оборотах мотором, звук которого время от времени доносился до них». Северина, обессиленная, неспособная ни о чём думать, ждала. Никогда ещё она так ясно не чувствовала, что не принадлежит себе. «Двадцать пять минут первого», — сказал Марсель и встал. «Сейчас тебе нужно будет смотреть в оба и сразу, как только он появится, показать его мне». Северина обернулась. Её стала трясти дрожь. В сотни шагов от них в аллее, ведущей к воротам, через которые должен был пройти Пьер, стоял Юссон. Марсель тут же угадал причину этой дрожи. «Он здесь!» — спросил он. «Покажи!» Северина не смела. На лбу у Марселя она заметила складку, которую уже однажды видела в тот вечер на рынке. «Говори же! Говори же!» Яростным шепотом приказал он. «Ты не понимаешь!» «Нет, нет, пошли отсюда!» — пролепетала Северина. Но не сдвинулась с места. Из тени собора в сад входил Пьер. Юсонна направился к нему. "Вон тот худой, который подходит к моему мужу", шипнула она, и потом с диким надрывом в голосе, с каким спускают с поводка собаку-убийцу, добавила: "Иди, Марсель!" Он слегка пригнулся. В его напряжённом затылке было нечто такое, что повергло Северину в смятение, и она, растерявшись, бросилась бежать. Инстинктивно она побежала в сторону противоположную той, куда направился Марсель. Так что, сама того не желая, она проскочила в тот же вход, откуда они с Марселем пришли. Альбер и его машина были на месте. "Залезай", скомандовал он, и в его голосе прозвучало что-то похожее на ненависть. Они прислушались. До них донеслись неясные крики, они увидели, как туда, где кричали, побежали люди. Альбер продолжал ждать. Шум усилился, мимо них пробежал полицейский. Альбер с силой нажал на акселератор. Когда Юсон писал письмо Пьеру, то не без основания предполагал, что тот будет крайне удивлён и расскажет о нём Северине. Он нисколько не сомневался в том, что Северина позвонит ему или даже придёт к нему домой. Он надеялся насладиться поражением её упрямого высокомерия, а потом прекратить игру, которая начала уже утомлять его и которой он уже стыдился. Однако утро прошло, а никаких известий от Северины так и не последовало. Он позвонил ей. Её не оказалось дома, и сон заколебался, стоит ли идти в сквер к Нотр-Даму? Естественно, он заготовил правдоподобную тему для беседы с Пьером, но молчание Северины заронило в его душу предчувствие к какой-то смутной опасности. Однако именно это предчувствие как раз и заставило его принять окончательное решение. Подобно многим достаточно благородным, но страдающим от какого-нибудь тайного порока людям, Юсон стремился искупить этот порок, всячески развивая хорошие качества. И коль скоро предстоящая встреча с Пьером вносила в его душу изрядную долю беспокойства, он решил, что не отменит её. Из-за этих раздумий он пришёл в сад всего за несколько минут до назначенного времени. Едва он двинулся по маленькой аллее, откуда был виден левый берег, как тут же заметил Пьера и направился к нему. Марсель рванулся как раз в этот момент, Даже если бы решение Марселя не было таким твёрдым, уже один только крик Северины, страстный, смертоносный, идущий из недр плоти, заставил бы его ударить. Этот крик настраивал душу на боевой лад, подогревал кровь. Именно этого опасался и Палит, когда говорил о Марселе. А поскольку удача уже несколько раз сопутствовала ему в трудных делах, сейчас уже ничто не могло остановить его. Он бежал, держа пальцы на раскрытом в кармане ноже со стопором. Голова у него была ясная, и Марсель размышлял: "Он упадёт, я прыгну на газон, и раньше, чем меня схватят, Альбер рванёт вперёд". Он верил в свою силу, в ловкость и в снаровку своего шофёра, но в расчётах он не учёл возможность вмешательства Пьера и настороженности того, кого он наметил своей жертвой. Видя, что прямо на Юсона несётся какой-то человек, Пьер, шедший им навстречу, сделал предупреждающий жест. Юсон резким движением инстинктивно обернулся и уклонился от удара. Перед его лицом что-то сверкнуло. Марсель, ловкий как животное, тут же обрёл равновесие и опять занёс нож, но Пьер бросился вперёд. Рядом со своим лицом он увидел чьё-то искажённое металлической ухмылкой лицо. Удар достался ему, поразил его в висок. Марсель ещё мог бы убежать, но он понял, что ударил мужа Северины. Замешательство длилось всего секунду, но этого оказалось достаточно, чтобы его погубить. Пьер зашатался, Юсон схватил руку, которая держала потускневшее оружие. Марсель попытался вырваться, но в тощем теле его противника жила редкая сила. К тому же на подмогу уже спешили прохожие, уже раздавались свистки полицейских. Марсель прекратил сопротивление. У его ног лежал неподвижный человек.